Глава восьмая Три дня пролетели, как один долгий тягучий миг. Я и не думала, что лечение двух незнакомых существ может так вымотать, и физически, и морально. Каждый час, каждая минута были наполнены напряжением, ожиданием, страхом. Но Эльза взяла все в свои руки. И это было похоже на то, как если бы капитан вставал у штурвала во время шторма, уверенно, властно, без тени сомнения. А мы с Линой и Мартином лишь помогали, выполняя ее распоряжение, нося воду, меняя тряпки, грея отвары и молясь всем богам, которых не знали, чтобы раненый выжил. Раненый гном, которого звали Ситаром, метался в жару первые сутки. Это было страшное зрелище. Он лежал на узкой койке, и даже сквозь одеяло было видно, как дрожит его тело мелкой противной дрожью, от которой ходуном ходили доски. Лицо его горело огнем. Кожа, обычно, наверное, смуглая и здоровая, стала кирпично-красной, с нездоровым лихорадочным румянцем на скулах. Губы потрескались и обметались. В уголках рта запеклась слюна. Он бормотал что-то на своем гортанном языке. Слова рвались из горла хрипами, стонами, иногда переходя в крик, от которого у меня холодила спина. Вздрагивал всем телом, порывался встать, сбросить одеяло, куда-то бежать. И Эльзе приходилось удерживать его своими могучими руками, прижимать к койке, чтобы он не сорвал повязки. Она говорила с ним тихо, монотонно, на каком-то древнем наречии, которое я не понимала, но которое, кажется, действовала успокаивающе, даже в бреду. Лекарства из найденных склянок творили чудеса. Я не знала, что за травы и снадобья хранили гномы в своих походных сумках, но они работали. Рана та самая, страшная рваная от которой у меня сводило зубы при одном взгляде, перестала гноиться уже к вечеру первого дня. Края ее порозовели, подсохли, и вместо зловонного запаха, который уже начал появляться, теперь пахло только травами и резким лекарством. А на второй день, ближе к вечеру, Ситер впервые открыл глаза. Это случилось, когда я зашла в комнатку, чтобы сменить воду. Эльза склонилась над ним, поправляя повязку, и вдруг заметила, что веки его дрогнули. Мы замерли обе, боясь дышать. И он открыл глаза. Мутные, красные, с лопнувшими сосудами на белках, но совершенно осмысленные. Он посмотрел на Арчиху долгим тяжелым взглядом, шевельнул губами, пытаясь что-то сказать, и Эльза быстро прижала палец к его рту. «Молчи», — сказала она тихо, но твердо. «Потом. Сначала выживи». Он послушно закрыл глаза и снова провалился в сон. Но теперь это был здоровый, целебный сон, без бреда и метаний. Второй гном, астор оказался крепче. Он провалялся на соседней койке почти сутки, восстанавливая силы. Лежал пластом уставившись в потолок, и только грудь вздымалась, показывая, что он еще жив. Пил травяные отвары, которые варила Лина. Девочка оказалась прирожденной помощницей, тихой, незаметной, но удивительно чуткой, и молча наблюдал за всем происходящим темными настороженными глазами. В них не было благодарности, пока только оценка, изучение, попытка понять куда он попал и чего ждать от этих странных существ, приютивших их. К исходу вторых суток он уже сидел, прислонившись спиной к стене. Сидел, поджав под себя короткие ноги, и даже пытался помогать ухаживать за братом. Подавал воду, поправлял одеяло. Но Эльза прогоняла его обратно на лежанку, ворча что-то под нос о глупых гномах, которые не ценят свое здоровье. Он подчинялся, но глаза его оставались такими же настороженными. Я заходила в комнатку несколько раз на дню, иногда просто стояла в дверях, смотрела на этих двух существ, ворвавшихся в нашу жизнь, и думала о том, как странно устроен мир. Еще неделю назад я понятия не имела о существовании гномов, кроме картинок в книге, а теперь приносила им воду, Чистила тряпки для перевязок, резала хлеб для похлебки. Гномы ели жадно. Жадно, но сдержанно, будто боялись, что еду отнимут, что это какая-то ловушка, что в любой момент их вышвырнут обратно в холод и грязь. Астар каждый раз благодарил коротким кивком. Резким, почти незаметным. Но я научилась его замечать. Говорил он мало, только смотрел и слушал. Слушал, как мы переговариваемся с Эльзой, как Лина напевает за работой, как Мартин топает по коридору. Впитывал информацию, как губка. К вечеру третьего дня Ситер окончательно пришел в себя. Я спустилась в комнатку, когда уже стемнело. За окном завывал ветер, бросал в стекло пригоршни мелкого дождя. И в доме было особенно уютно. Если это слово вообще применимо, К нашему жилью. В комнате горела свеча, которую я принесла с собой, и в углах еще сгущались тени, но огонек выхватывал из темноты две коренастые фигуры на койках. Ситер сидел, опираясь спиной на подушки, которые Эльза натаскала откуда-то. Лицо его было бледным, изможденным, но глаза маленькие, глубоко посаженные под кустистыми бровями. Смотрели ясно и осмысленно. Он даже съел целую миску похлебки, которую Лина принесла с кухни, и теперь держал в руках кружку с травяным отваром, грея о нее ладони. астор сидел рядом на краю его койки, положив широкую ладонь брату на плечо. Жест собственнический, защитный, и впервые за все время на его обросшем, осунувшемся лице, Появилось подобие облегчения. Эльза позвала меня, когда стемнело. Я спустилась, прихватив свечу, и тихо прикрыла за собой дверь. Комнатка встретила меня теплом. Очаг в коридоре грел стены. И здесь было даже душновато после холодных синей. Запах трав, лекарств, пота и еще чего-то тяжелого, гномьего, въевшегося в одежду за годы скитаний, висел в воздухе плотной завесой. «Госпожа!» Астер заговорил первым. Голос его звучал хрипло, но твердо. Он смотрел прямо на меня. И в его взгляде уже не было прежней настороженности, только усталость и странная тяжелая решимость. «Мы должны благодарить. Ты и твои люди спасли нас. Ситара бы не было в живых». «Если бы не вы! Если бы не эта женщина!» Он кивнул на Эльзу, стоящую у двери, скрестив руки на груди. «Мы в долгу! Гном и помнят добро!» Я присела на табурет у двери, поставив свечу на пол. Свет плясал на каменных стенах, выхватывая грубые черты их лиц. Широкие носы с крупными порами, глубоко посаженные глаза — Спутанные бороды, в которых застряли травинки и еще какой-то сор Ситор кашлянул, прижимая руку к груди, и поморщился от боли. Рассказывайте, сказала я просто. Не было смысла ходить вокруг да около. Откуда вы и как здесь оказались? Что случилось у реки? Астар переглянулся с братом. В этом коротком взгляде. Промелькнуло что-то. Может быть, сомнение. Может быть, воспоминание о пережитом ужасе. Потом он тяжело вздохнул всей грудью. Так, что даже я услышала, как воздух проходит по его гортане. «Мы из клана каменных крон. Западного хребта». Начал он, и голос его звучал глухо, как эхо в пещере. «Наши предки...» Веками ковали сталь в тех горах. Лучшую сталь во всем Ирандоре. Он сказал это с гордостью, но тут же помрачнел. А потом пришли королевские указчики. Сказали, что все шахты отныне принадлежат короне, что мы должны работать на них, отдавать руду за бесценок, а сами убираться в резервации, как ручные звери. Ситер на его койке сплюнул на пол. Зло со смаком. Эльза недовольно дернула бровью, но промолчала. Мы отказались, продолжил Астер. Не захотели кланяться. Сказали, что вольные гномы никому не служат. Нас судили, сослали сюда, в покинутые земли, вместе с семьями. Но семьи. Он запнулся, сглотнул и кадык на его мощной шее дернулся. Семьи не выдержали дороги. Женщины, дети. Кто умер от холода, кого сожрали твари по пути, остались только мы вдвоем. В комнате повисла тяжелая тишина. Я смотрела на этих двух гномов, израненных, измученных, потерявших все, и в груди что-то сжималось от боли которую даже невозможно представить. Три года мыкались по этим проклятым землям. Голос Астера стал тише, но не потерял твердости. Прятались, охотились, искали выход. Слушали слухи, собирали обрывки карт. Говорят, есть тропа на север, через старые переходы, пробитые еще в древности, где нежить не ходит. Говорят, там можно выйти к большой земле, к имперским заставам, если суметь договориться со стражей. Мы и пошли. Думали, рискнем. Все равно здесь медленная смерть. Неудачно пошли. Подал голос Ситер, хрипло кашлянув. Он говорил с трудом, каждое слово давалось ему через боль, но молчать, видимо, не мог. Наткнулись на засаду у реки. Они вышли из воды. Твари, что там водятся. Белые, склизкие, с длинными руками. Глаз у них нет, но чует тепло. Они вылезли сразу, десятка-два, наверное. Я прикрывал отход, пока Астор бежал. Отбивался топором, пока мог. Достали все-таки. Он дернул плечом и поморщился от боли. Рана давала о себе знать. Рука его, лежащая поверх одеяла, сжалась в кулак. «Хорошо, что успели уйти», — добавил он тихо. «Если бы не я...» «Если бы я не побежал, мы бы оба там остались». «Молчи», — оборвал его астор, но в голосе его не было злости. «Только усталость!» «Ты спас меня! Если бы не ты, меня бы сожрали первым! Хватит геройствовать!» Он повернулся ко мне, и в его маленьких, глубоко посаженных глазах я увидела то, что видела уже много раз. В глазах Эльзы, в глазах Мартина, даже в своем собственном отражении в мутном стекле. Смесь страха, усталости — и той самой упрямой решимости, которая заставляет жить, когда жить кажется уже незачем. Вы искали выход из покинутых земель. Медленно проговорила я, обдумывая услышанное. Слова падали в тишину тяжело, как камни. И теперь, после того, что случилось, что вы будете делать? Астер криво усмехнулся. Горько, без тени веселья. «Теперь мы носа не высунем за твой забор», — сказал он, и в голосе его звучала та самая горькая правда, которую я уже научилась узнавать. «Здесь, в усадьбе, есть стены, есть крыша над головой. Есть люди, которые не убили нас сразу, а выходили и накормили. В лесу смерть, мы это поняли. Три года доходило». А теперь дошло окончательно. Он поддался вперед. И в глазах его загорелся тот самый тяжелый деловой огонь, который я уже научилась узнавать у обитателей этих земель. Огонь торгаша. Огонь выживальщика. Огонь того, кто привык платить по счетам. «Мы предлагаем сделку, госпожа», сказал он, и голос его зазвучал по-деловому. Четко, будто он сидел не на больничной койке, а за столом переговоров. Ты пускаешь нас зимовать здесь. Мы не будем есть ваш хлеб даром. У нас есть припасы. Мы спрятали сумку на окраине леса, в дупле старого дуба, когда поняли, что не уйдем далеко. Там вяленое мясо, сухари, немного крупы и соли. Этого хватит! чтобы покрыть нашу долю за зиму и еще останется. Он замолчал, переводя дух. Ситер согласно кивнул, поддерживая брата. Кроме того, — продолжил Астер, — мы умеем работать. Кузнечное дело, плотницкое, горное — все, что нужно. Топор в руках держать умеем, не хуже вашего мужика. Он кивнул куда-то в сторону где, по его мнению, находился Мартин. Стены подлатаем, крышу починим, дров нарубим. Мы не будем обузой, мы будем платить. Я молчала, глядя на них, двое гномов, вымотанных, израненных, едва живых, но не сломленных. Они не просили милостыню, не молили о пощаде, не унижались. Они предлагали сделку, торговались как равные с равными. И это вызывало уважение. Глубокое, искреннее уважение, которое в этом мире стоило дороже любых денег. За спиной я услышала шаги Эльзы. Она вошла бесшумно. Я даже не уловила момента, когда открылась дверь. Только легкое движение воздуха и тяжелое, спокойное присутствие за моей спиной. Арчиха встала у стены скрестив руки на груди и в этом жесте было столько уверенности столько силы что мне вдруг стало легче дышать ее присутствие придавало уверенности как стена которой можно прижаться спиной зная что сзади никто не подкрадется сумка далеко спросила я глядя прямо в глаза астору полдня пути если идти быстро Ответил он без колебаний. Голос его звучал ровно, но я заметила, как дрогнули пальцы, сжимающие край одеяла. Я схожу сам, как только окрепну. Дня через 2-3 смогу двигаться нормально. Или Ситер сходит, если я еще не встану. Мы не обманем, гномы и слово держат. Это не люди, которые клянутся сегодня, а завтра забывают. В его голосе проскользнула горечь, и я поняла, что за этим стоит. Предательство, которое привело их сюда, в покинутые земли. Люди, которым они доверяли, люди, которые обещали защиту, а вместо этого отправили на верную смерть. Я снова посмотрела на Ситера, бледного, осунувшегося, с темными кругами под глазами и испаренной на лбу, но с упрямым несгибаемым блеском в глазах. В этом взгляде читалось то же, что и у брата. Готовность платить по счетам, держать слово, идти до конца. Потом перевела взгляд на Астора, напряженного, как струна, ждущего приговора, словно от моего слова зависела не просто крыша над головой, а сама жизнь. За моей спиной молчала Эльза. Я чувствовала ее дыхание. Слышала, как поскрипывает половица под ее тяжелым телом, когда она переносила вес с ноги на ногу. Где-то наверху тихо возилась Лина, укладываясь спать. Слышался скрип кровати, шорох одеяла, тоненький вздох. В доме было тихо, только ветер за окнами набирал силу, бросая в стекла пригоршни мелкого дождя. «Хорошо» сказала я наконец. Голос мой прозвучал в тишине твердо. И я сама удивилась этой твердости. Вы остаетесь, но на зиму, до первой оттепели. Как только снег сойдет и дороги чуть подсохнут, решаем дальше. Или уходите, или остаетесь, но тогда будем договариваться заново. Астор кивнул, не сводя с меня глаз. Имущество ваше. «При вас», — продолжила я. «Никто не тронет. В этом доме не воруют друг у друга. Это первое правило. Если узнаю, что кто-то из вас взял чужое, вылетите в ту же минуту, в чем мать родила, и пусть лес вас судит». Ситер на койке слабо дернулся, но промолчал. Помогаете по хозяйству, чем можете. Мартин покажет, что нужно делать по двору и с лошадью. «Эльза по дому и по кухне. Лину не обижать. Она ребенок, и она здесь под защитой всех нас». Я сделала паузу, давая словам улечься в их головах. «И слушайтесь Эльзу», – добавила я, кивнув назад. «Она здесь главная по дому и по запасам. Я по общим вопросам и решениям. Мартен по хозяйству и безопасности». Если что-то не ясно, спрашивайте. Если что-то нужно, говорите. Но без самовольства. Здесь каждый шаг может стоить жизни не только вам, но и всем нам. Понятно? Астор выдохнул так явно, так облегченно, что пламя свечи в моей руке колыхнулось, дрогнуло, едва не погаснув. Он откинулся на подушку, прикрыл глаза на мгновение а когда открыл их снова, в них стояла благодарность, глубокая, почти болезненная. «Спасибо, госпожа», — сказал он, и голос его дрогнул впервые за весь разговор. «Мы не подведем. Клянусь бородой предков, клянусь кузни нашего клана, клянусь всем, что у нас осталось. Вы не пожалеете». Ситер попытался приподняться на локти чтобы кивнуть чтобы тоже выразить благодарность но я быстро махнула рукой лежи сказала я резче, чем хотела лечись завтра поговорим подробнее сегодня отдыхайте вы в безопасности хотя бы на эту ночь я поднялась с табурета ноги затекли от долгого сидения и я на миг оперлась о стену восстанавливая равновесие забрала свечу с пола Воск натек на доски белой лужицей, и я машинально отметила, что надо будет соскрести, не пропадать же добро. Вышла в коридор, и Эльза бесшумно скользнула за мной, прикрыв дверь в комнатку гномов. Мы стояли в темном коридоре вдвоем. Свеча в моей руке освещала только маленький пятачок вокруг нас, отбрасывая огромные пляшущие тени на стены. Пахло сыростью, старым деревом и еще чем-то, может быть, надеждой. Правильно решили, госпожа. Сказала Эльза негромко. Голос ее звучал устало, но в нем слышалось одобрение. Гномы народ работающий, и слов на ветер не бросают. Я знаю их, жила рядом с ними в прежние времена. Если сказали, что заплатят, заплатят. Если сказали, что помогут, помогут. Не то что люди, которые улыбаются в лицо, а за спиной нож точат. Она помолчала, глядя куда-то в темноту коридора. И потом, добавила она чуть тише, чем больше нас, тем труднее нас сожрать. Нечисть любит одиночек, а на группу нападать боится. Особенно если в группе есть гномы. Они умеют драться, даже раненые. Ты бы и без меня решила. Усмехнулась я устала, чувствуя, как напряжение трех дней начинает отпускать мышцы. И они становятся ватными, тяжелыми. Я просто сказала вслух то, что ты уже решила минут пять назад, как только они заговорили о сделке. Эльза хмыкнула. Коротко. Но в этом звуке не было обиды. Скорее, согласие, признание того, что мы начинаем понимать друг друга без лишних слов. Кажется, за эти дни, за эти бессонные ночи у постели раненого, за эти общие заботы, между нами возникло что-то, чего не было раньше. Не дружба. До дружбы в этом мире еще надо было дожить. Но уважение. Взаимное, крепкое как хорошо прокованная сталь. «Спокойной ночи, госпожа», сказала Эльза и, развернувшись, тяжело зашагала в сторону кухни, где, наверное, собралась проверить очаг и запереть дверь на ночной засов. Я осталась одна в коридоре. Поднялась к себе. Ступени скрипели под ногами, привычно и жалобно. Но сейчас в этом скрипе не было прежнего страха. Только усталость. В моей комнате было холодно. Камин давно прогорел. И только серая горстка пепла напоминала о том, что когда-то здесь плясал огонь. Я разделась быстро, дрожа от холода. Забралась под тяжелое одеяло и долго лежала, глядя в темный потолок. В доме стало на двоих больше. Еще два рта, которые нужно кормить. Два желудка, которые будут просить еды каждый день. Два тела, которым нужно тепло и место для сна. Наши запасы и без того скудные. Теперь придется делить на шестерых. Зима, которая все ближе, станет еще тяжелее. Но в доме стало на двоих больше. Две пары рук, которые могут помочь. Рубить дрова, чинить крышу таскать воду, охранять по ночам. Два сердца, которые будут биться рядом в темноте, отпугивая нечисть самим фактом своего существования. Два источника информации об этих проклятых землях, о тропах, по которым можно ходить, о нечисти, которую стоит опасаться, о местах, где можно найти других выживших. За окном завывал ветер. Он бросался на стены, рвался в щели. Выл в трубе тоскливо и протяжно. Но теперь в этом вое не было прежней безнадежности. Где-то там, в лесу, в дупле старого дуба, лежала сумка с припасами. Вяленое мясо, сухари, крупа, соль. То, что может продлить нам жизнь на несколько недель, а может и на месяц. То, что даст нам время дожить до весны. А в маленькой комнатке, за кухней, двое гномов, Астар и Ситор, заново учились доверять чужим. Учились верить, что не все в этом мире норовят ударить в спину. Что есть место, где можно перевести дух и залечить раны. Я закрыла глаза и провалилась в сон. Глубокий, черный, без сновидений. Впервые за много ночей, без снов о лесе, о тенях, о медведе, и и мха. Только тишина и покой. Где-то в доме скрипнула половица. Эльза обходила владение перед сном. Где-то вздохнула во сне Лина. Где-то в конюшне переступала копытами буря, и Мартин успокаивал ее низким, воркующим голосом. Мы были вместе, и этого было достаточно, чтобы встретить новый день.